Декабрь 18. -е. Матерь Агни-йоги. Родные мои, пусть даже малая птичка знаком послужит забота о вас. Все непросто и не так, как это кажется обычному сознанию. Но ведь мы за необычность, и малое может быть символом немалых вещей. Видите, как заботимся о близких. Неужели не позаботимся о вас? Больше доверия. Больше терпения и больше мыслей о нас, мы с вами, но ощущаете это вы только тогда, когда мысль ваша устремлена к нам и сердце открыто на встречу вибрациям нашим. Слишком уж сильно позволяете вы окружающему несовершенству захватывать вас, в то время как выход для вас в наши сферы всегда остается открытым. Памятьвать об этом следует ежечасно ибо темные ауры тех, кто всюду вас окружает и яро подавляет сознание, если внутренним не противостать. Мысли о нас и связь сердечная с нами будет охраной от омрачающих и затягивающих себя внешних условий. Ведь встретимся с вами, родные, и будем мы вместе. Этой надеждой живите, ибо встреча обещанной быть.